Анни благоразумно промолчала. Она знала, когда Каспара начинает заносить, надо терпеливо дожидаться благоприятной минуты. Вообще-то ей самой не хотелось, чтобы он уезжал в Москву, но нельзя же быть таким упрямым ослом и ссориться с Рэйндлем. В это трудное время так сложно доставать еду и одежду. Одним классовым сознанием и маленькой машиной тут не прокрутишься было бы неплохо заручиться поддержкой такого вот большеголового. Они искупались в тихом озере у самого подножья гор. преколь развеселился, стал дурачиться и кричать, точно мальчишка. Словом, вечер прошел чудесно. На обратном пути она снова осторожно завела разговор о том, надумал ли он ехать в Москву. Он сердито буркнул, что уже все сказал. Она заметила, что никак не возьмет в толк. «Чем им всем не угодил Рендль. «Если б Бенни только захотел, он мог бы и не увольняться с баварских автомобильных заводов. Наверняка сам во всем виноват». Преколь сжал тонкие губы. Он не знал, что Бенни ушел от Рейнли. «Как ни странно, Бенни ничего ему об этом не сказал. Он разозлился. Да чего же скрытно этот Бенни?» «Но если уж Бенни такой, — продолжал Анни, — то хоть он, Прекль, мог бы поговорить с Преколь Прекль заносчиво ответил, что Бенно сам знает, что делает. Ей этого не понять. Когда они приехали на габельсбергер то, к своему удивлению, увидели возле дома ожидавшего их Бенна Лехнера, молодой электромонтёр Как ни был он привязан к Преклю, довольно редко заходил к нему, особенно в то время, когда мог встретить сестру. Если же такое случалось, оба они испытывали какую-то странную неловкость, но сегодня у Бения были важные новости. Анни нерешительно пригласила его войти, и он поднялся за ними наверх. Приход брата обрадовал Анни. Она спросила, хочет ли он чаю или пива. ласково заговорила с ним. прехоль хранил молчание. Ему было обидно, что Бен из гордости ничего не сказал ему о своем увольнении с баварских автомобильных заводов. В основном, говорила Анне, спросила, как ему нравится новый абажур, посетовала на тяжелые времена, упомянула об отце, с ним трудно стало ладить. С тех пор, как он продал свой знаменитый ларец, Он целые дни проводит в компании подозрительных банковских дельцов, маклеров по продаже земельных участков и всяких прочих проходимцев. Из сил выбивается, и все ради этого яично-желтого дома. Но дело явно застопорилось, видно, яично-желтый дом уплывет таки из его рук, и он останется с кучей бумажных денег». Бенна беспокоило, что Прекль может счесть его назойливым, но он не хотел начинать разговор при Анне. А Анна не умолкала ни на минуту, она буквально рта не закрывала. Ну, в конце концов, Каспар Прекль не выдержал. Вечно ты повторяешь одно и то же. Невежливо оборвал он ее. Бенна сделал неопределенный жест рукой и сказал, что ему нужно сообщить товарищу Преклю важную новость. Собственно, он для этого и пришел. Он замолчал. Прекль тоже не говорил ни слова. Наконец, ани с легкой обидой сказала, Ну что раз так, она может выйти в другую комнату. Ни тот, ни другой не стали ее удерживать. Оставшись с Преклем наедине, Бен Лехнер сообщил ему, что Кленк назначил председателя земельного суда доктора Гартля референтом по делам о помиловании, Очевидно, в виде ответной меры на новый закон общегерманского правительства об охране безопасности государства. К этой новости он ничего не добавил. Ждал, что скажет Прекль. А тот помешивал ложечкой чай перед Беном, а не еще раньше поставил стакан пива. Бену к нему почти не притронулся, хотя шапка пены уже осела. Сам по себе факт назначения Кленком для разбора дел о помиловании главным образом политических заключенных такого консервативного человека, как Гартль, был явным вызовом. Как это назначение отразится в дальнейшем на положении Крюгера, пока предугадать было невозможно. Как это ни парадоксально, уголовно-процессуальный кодекс предусматривал что вопрос о пересмотре дела решает тот же суд, который вынес приговор».